15. -е. Полный дом. У Уайлда дикий глаз в качестве изменяюще действула неохотно, ибо своего хозяина считал скорее мучителем, нежели учителем. Со своей стороны, белый пророк был недоволен тем, что ему досталась такая невзрачная и обидчивая изменяющая. Во всех своих записях он сетовал на судьбу за то, что ему пришлось большую часть жизни ждать рождения у Уайлда. А когда удалось её разыскать и сделать своей спутницей, преклонный возраст стал для него испытанием. Тем не менее он потемнел, а значит, сумел выполнить некоторые задачи, предопределённые ему судьбой. Когда он умер, то говорили, что он и впрямь открыл для мира лучшую дорогу. Юренскрип, белые провоки и изменяющие. Они прибыли днём. Шун ехала верхом на миленькой гнедой кобылке в белых чулках, а Ридл сопровождал её на поджаром белом мерине. Зелёный плащ Шуна был обшит мехом и укрывал не только её, но и круп лошади. Позади трусил мул с одного блока, к которого был приторочен дорожный сундук, а с другого несколько сумок. Поводья гнедой были новенькими, блестящими, как и сундук. Так-так. Чей это предоставил деньги? И Шун не теряя времени понапрасну, вынудила Ридла отвезти ее на рынок в городе покрупней. Я заподозрил, что все дни, что миновали с нашей последней встречи, она посвятила покупкам. Я снова спросил себя, какая причина могла заставить эту девушку покинуть дом, где ее спрятал чей-то, так быстро, что она оставила там все свои вещи. Неужели и впрямь случилось жуткое покушение на ее жизнь? И что за враг сумел ее разыскать?» Когда не Ридл, ни я, ни знали о её существовании, не говоря уже о месте нахождения. Как ни крути, с этой юной леди было связано куда больше загадок, чем мне хотелось бы. Я встретил их на подъездной дороге. Мои волосы были причёсаны, а лицо пощипывало после тщательного бритья. Я нашёл последнюю чистую рубашку, а грязные поспешно протёр ботинки. Надо будет выкроить время, чтобы собрать всю грязную одежду и поручить кому-то из слуг с ней разобраться. Я вдруг со стыдом понял, что никогда раньше не задумывался о таких вещах. Молли всегда заботилась о том, чтобы мой гардероб был в порядке. Молли. Я решил, что брюки выглядят вполне прилично, и спешно покинул комнату, которую мы с ней когда-то делили. Почему я так суетился из-за своего внешнего вида? В конце концов это всего лишь ридл и шун. Я надеялся, что Би будет рядом со мной, но хотя я позвал её, когда прибежал мальчик с луга и сообщил, что на подъездной дороге показались лошади, она не отозвалась. В последнее время она принаровилась исчезать где-то в доме. Теперь моя дочь больше разговаривала, но я не мог избавиться от ощущения, что знаю о ней всё так же мало. Она по-прежнему избегала смотреть мне в глаза. К этому я уже привык, но не сумел привыкнуть к взглядам Искоса, когда она как будто оценивала меня и взвешивала мои ответы. Это сбивало с толку. И у меня так и не было времени во всём разобраться. Омут не сделанных дел поглотил меня с головой. С приближением зимы всегда тяжело наводить порядок в доме. Если в крыше есть слабые места, зимой она начинает течь. Забитые дымоходы наполняли гостевые комнаты дымом и вонью. Я едва не сломался под грузом забот, а особняк как будто ополчился против меня, и выдумывал всё новые и новые неприятности. Dutyful предоставил Nettl щедрое содержание в обмен на её труд в качестве мастера силы королевского круга, а королева Кетрикин выделила средства на поддержание его во леса. Я от себя в знак признательности за то, что Барич при жизни сделал для видевших, так что деньги на ремонт были. Но меня всё равно раздражали шум и суета из-за того, что в доме работали мастера, и я злился на самого себя, что не сделал всё это летом. В общем, Шун и Ридл объявились посреди толпы рабочих, которые приходили и уходили, повозках с досками и кирпичом, и строителей, которые мешали раствор в корытах. Ридл, будь он не ладен, даже не попытался скрыть своё изумление, а на лице Шун явно отразилось смятение. Я позвал младшего конюха и велел позаботиться об их лошадях. Появился Ревел и подсказал новоигорничной найти помощника, чтобы отнёс сундуки Шун в гостевую комнату. Управляющий сообщил мне, что организовал угощение в комнате пересмешника, относительно тихой гостиной. Я его поблагодарил и попросил гостей пройти со мной туда. Когда мы вошли в комнату, новая кухонная служанка как раз уходила. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить ее имя, опал. Я ее поблагодарил. На столике обнаружились круглобокий чайник с горячим чаем и множество пирожков. Опал сообщила, что вернется в скорости с сосисками в тесте, только что из печки, и поинтересовалась, не пожелаем ли мы чего-нибудь еще. Шун окинула взглядом стол и попросила вина и, возможно, немного сыра и нарезанного хлеба и масла. Опал почтительно присела и сказала, что всё передаст поварихе Натмек. Я прибавил ещё одно задание, попросив найти кого-нибудь, кто сможет разыскать леди Би и прислать к нам. Служанка ушла, и я повернулся к Шун и Ридлу. Извините за весь этот грохот. Похоже, стоило мне обнаружить, что одна вещь нуждается в ремонте, другие не заставили себя ждать. Обещаю, ваши комнаты к вечеру будут уютные и теплые. И мне сказали, что к концу недели в твоих покоях можно будет жить, Шун. В Ивовом лесу давно не бывало гостей, которые задерживались надолго. И, боюсь, дом не в таком хорошем состоянии, как хотелось бы. Сметение Шун усилилось. «Леди Би здесь нет?» С ней всё в порядке, вмешался Ридл, ну, возможно, надеялся сменить тему. Словно призванная его словами, Би тихонько постучалась в дверь и вплыла в комнату. Это единственное подходящее слово, чтобы описать то, с какой грациозной медлительностью она двигалась. Её зрачки так расширились, что глаза казались почти чёрными. Она посмотрела на меня и хрипло проговорила: "Этот день настал". На её лице расцвела неземная улыбка. Бабочка в саду, папа. Крыло лежит на земле, и бледный человек ждёт тебя. Она замолкла, и мы все на неё уставились. У меня душа ушла в пятки. Она приняла какой-то наркотик? Заболела? Би была совсем на себя не похожа. Ридл пришёл в ужас. Он глядел на неё во все глаза, а потом обратил ко мне обвиняющий взгляд. Иногда я забывал, какой юной моя дочь казалась тем, кто плохо её знал. Такие слова от девятилетнего ребёнка были сами по себе тревожны, но большинству сторонних наблюдателей казалось, что ей не больше шести. Шун первый обрела дар речи. Ты говорил вроде, что у тебя дочь? Кто этот маленький мальчик? Слуги часто разговаривают с тобой в таком тоне. Я её почти не услышал. Би, с тобой всё в порядке? Она повела головой, словно обнаружив меня на слух, а не при помощи зрения. Лицо у неё было отрешённо счастливое, как у безумца. Так приятно, когда видишь, что была права, когда круг замыкается. И это на самом деле происходит. Пойдём быстрее, времени не так уж много. Она медленно покачала головой. Посланник преодолел слишком долгий путь, чтобы умереть на пороге. Я взял себя в руки. Боюсь, мой ребёнок болен. Пересёк комнату, подхватил её на руки. От моего прикосновения она точше же сделалась как деревянная. Я поспешно запечатал свой разум. Ридл, пожалуйста, позаботься тут обо всём. Ридл что-то взволнованно проговорил мне вслед. Я закрыл дверь, не слушая его, и быстрым шагом направился по коридору, держа в руках Би. Повернул к лестнице, намереваясь отнести дочь в спальню, но она вдруг ожила в моих руках и, извернувшись, Высова выделась из моей хватки, приземлилась на ноги, качнулась, едва не упав, и изогнулась в другую сторону, чтобы сохранить равновесие. На миг показалось, что она создана из жидкости. Потом моя дочь бросилась прочь от меня, зовя через плечо. — Сюда! Фиц Чивал! Сюда! Ее голос звучал точно неземной. Я погнался следом. Моя девочка бежала, и ее тоненькие ножки как будто не касались пола. Она неслась к западному крылу особняка, к той его части, которой мы меньше всего пользовались и которая, к счастью, не кишела рабочими. Она повернула в коридор, ведущий в одну из оранжерей Pæshans. Я думал, что поймаю её там, но Би, праворней ветра, промчалась мимо горшков с папоротниками и кадок со свисающими лозами. "Би", шёпотом позвал я, но она не замедлила бега. Я прыгал и вилял на узкой тропе, одолевая препятствия, И беспомощно смотрел, как она с трудом открывает какую-то дверь и вырывается наружу, в ту часть сада, где рос лабиринт из живой изгороди. Я побежал следом, я догонял, она убегала, и тишину вокруг нарушали только топот её маленьких ножек и мой куда более тяжёлый шаг. Я не звал её по имени и не просил остановиться или вернуться, У меня не было никакого желания привлекать внимание к ненормальному поведению моей дочери и моей неспособности с ней справиться. Да что же с ней такое? И как всё объяснить Ридлу, чтобы он не счёл меня небрежным отцом? Я не сомневался, что он обо всём доложит Нетл, и та сильнее прежнего начнёт настаивать, чтобы забрать Би. Что касается Шун, то худшего первого впечатления по поводу Ивовых лесы Би и меня чем то, которое она только что получила и придумать нельзя. Сад с этой стороны дома в значительной степени подвергся влиянию пылкой натуры Patience. Если когда-то в его основе и была некая идея или намерение, то либо он это перерос, либо понятие и план смогла бы только Patience. Би уводила меня всё дальше и дальше в дебри, доступные лишь посвящённым, полные тропинок, каменных стен, купален для птиц и статуй. Она танцующим шагом пронеслась по заснеженным тропкам к лумбе с узором из трав, потом перепрыгнула через невысокий штакетник и побежала по дорожке в туннели из шпалер, оплетенных облетевшими розами. Припорошенные снегом гравийные дорожки внезапно уступили местом шистым насыпям и зарослям папоротников. Низкие стены здесь пересекались друг с другом, а лозы, что росли в горшках, закрепленных на высоких подставках, оплетали каркас над тропой, превращая ее в зеленый туннель, куда почти не проникал свет тусклого зимнего дня. Я всегда любил хаотичность этого сада. Она делала его похожим на лес и напоминала мне о путешествии через горы в поисках верити и драконов. Но сегодня сад как будто специально сдерживал меня, позволяя Би уходить все дальше с проворством хорька. Она исчезла под сенью вечно зеленых растений, и там я ее догнал. Она стояла, не шевелясь, и пристально глядела на что-то на земле. Справа от неё была древняя стена из сложенных камней, отмечавшая границу сада и поросшая густым слоем тёмно-зелёного мха. За стеной простирался крутой лесистый склон, упиравшийся в общественную дорогу, которая вела к главным воротам и в во в лесо и въезду для карет. Я едва дышал, догнав её, и до меня впервые дошло, что она знает эту часть имения как свои пять пальцев. Я и не думал, что моя дочь играет так близко от дороги, ну, пусть даже по ней мало кто ездит. «Би!» пропыхтел я, оказавшись достаточно близко от нее, чтобы не кричать «Не смей больше!» «Крыло бабочки!» Воскликнула она, ткнув пальцем, и застыло точно из вояния. Когда она обратила ко мне широко распахнутые глаза, оказалось, что ее зрачки так расширились, что осталась лишь тонкая каемка голубизны «Иди!» Чуть слышно прошептала моя дочь: "Иди к нему". Она взмахнула изящной рукой и улыбнулась, словно вручая мне подарок. Во мне проснулось такое сильное предчувствие катастрофы, что моё сердце и без того колотившееся от бега, теперь забилось ещё быстрее от ужаса. Я шагнул в ту сторону, куда она указывала, и изнеоткуда выскочил испуганный чёрный зверёк и умчался в лес. Я вскрикнул от неожиданности и остановился. Кот! Просто дикий кот, один из множества мышелов ивового леса, всего лишь кот. Я сделал еще два шага и посмотрел вниз. Там, на мягком ложе из притененного мха, все еще в пятнах ини с ночи, покоилось крыло бабочки размером с мою ладонь. Блестящие участки красного, золотого и темно-синего были разделены темными прожилками слоя. на подобие свинцового переплёта витражного окна я замер, очарованный этим зрелищем. Мне не доводилось видеть бабочку такого размера, такую великолепную, не говоря уже о том, что стояли холодные дни ранней зимы. Я глядел во все глаза. "Это для тебя", прошептала Би, беззвучно приблизившись ко мне. "В моём сне это было для тебя, для тебя одного". Словно одурманенный, я опустился на одно колено возле странной находки, коснулся её указательным пальцем. Она была мягкой и податливой, словно тончайший шёлк. Я осторожно ухватил её за кончик двумя пальцами и приподнял. В этот миг крыло бабочки превратилось во нечто совершенно иное в тонкий и немыслимо лёгкий плащ. Он запалоскался на ветру точно дамской вуаль. И внезапно оказалось, что разноцветный лоскут, уголок подкладки куда большего куска ткани. Сама ткань была в точности того же оттенка, что мох и пятнавшие его тени, и отлично сливалась с землёй под вечнозелёными деревьями. Когда я поднял плащ, то обнажилась остальная подкладка, разноцветная, точно крыло бабочки, а также то, что было спрятано под ним. Шут, бледный и тонкий, как во времена нашей юности, Он лежал на голой земле, сжавшись в комочек. Его руки были прижаты к телу, и он свернулся клубком, уткнувшись подбородком в грудь. Его волосы цвета льда были распущены. Пряди, прилипли к щеке, запутались в мху. Я рассердился из-за того, что другой щекой он прижимается к холодной земле. По мху возле его губ полз жук. Шут был одет не по погоде. Он явился из куда более тёплых мест. На нём была длинная хлопковая рубаха с крупным узором цвета ржавчины на фоне пшеничного цвета и простые широкие штаны чуть более тёмного оттенка. На одной ноге у него был сапог, вторая оказалась босой, грязной и окровавленной. Кожа у него была цвета алебастра, глаза закрыты, а губы бледно-розовые, как рыбьи жабры. Он не шевелился. Тут мой взгляд скользнул к большим розам на спинке его рубашки. И я понял, что на самом деле это пятно крови. В ушах у меня раздался грохот, и по краям поля зрения начала собираться тьма. Папа Би потянула меня за рукав, и я осознал, что она делает это уже несколько минут. Я стоял на коленях возле шута. Не знаю, сколько времени я провёл так безучастный ко всему. Всё будет хорошо, Би, сказал я дочери, уверенный в обратном. Беги обратно домой, я с этим разберусь. Власть над моим телом захватил кто-то другой. Я приложил пальцы к горлу шута, подождал, и когда у меня не осталось сомнений, что пульса нет, он появился. Шут не умер, не совсем умер. Его плоть так и не согрелась от прикосновения моих рук, оставшись холодной. Я завернул его в плащ-бабочку и поднял, решив пренебречь ранами. Он с ними какое-то время шёл, медлить сейчас, чтобы их не потревожить, означало бы не спасти его, но продержать дольше на холоде, что могло его прикончить. Шут не издал ни звука. Он был очень лёгким в моих руках, впрочем, он всегда был лёгким. Бея не подчинилась, а я понял, что мне всё равно. Она семенила возле меня, задавая вопрос за вопросом, неуёмная, как потрескивающие в камине сорое полена. Я снова увидел в ней своего ребёнка, но отвечать на вопросы не стал. Её странный приступ как будто прошёл. Он всё ещё меня беспокоил, но не так сильно, как человек без сознания в моих руках. Разберусь со своими катастрофами по очереди, спокойно, бесстрастно. Я вдруг задался вопросом, что чувствую, и получил довольно ясный ответ. Ничего. Вообще ничего. Шут вот-вот умрёт. И я изготовился отказаться от чувств по поводу его смерти заранее. Я перенёс столько боли из-за смерти Молли, что отказывался страдать снова. Он отсутствовал в моей жизни много лет. Если бы он не вернулся, я бы не испытал никакой новой потери. Нет, нет никакого смысла что-то чувствовать из-за его возвращения, когда я скоро снова потеряю его. Откуда бы он ни явился, он преодолел долгий путь, чтобы доставить к моему порогу мучительную боль. Я не приму такой подарок. Я обнаружил, что каким-то образом вернулся обратно по пути пройденному. Во время моей неистовой погони по саду Заби она ждала меня возле двери в оранжерею Patience. Открой дверь, сказал я, не взглянув на дочь, и она подчинилась. Я занёс шута внутрь, разум будто парализовала Но мои ноги и моя дочь продолжали действовать. Она бежала впереди меня, открывая двери, а я бездумно следовал за ней. Положи его на тот стол, сказала Би. И я понял, что она привела меня в маленькую мастерскую, где молли занималась всем, что было связано с ульями. Там было чисто, как всегда при жизни молли, но всё равно пахло ею, её работой, ароматным мёдом, воском. Чуствовался даже мускусный запах пчелиных трупиков, которые она вычистила из деревянного улья. Это на самом-то деле был хороший выбор, потому что здесь имелись тряпки, чистые, сухие и сложены, а также вёдра, и Шут тихонько охнул, когда я опускал его на стол, и я понял, что это значит. Как можно осторожнее я его перевернул и уложил на живот. Он всё равно всхлипнул от боли, но я знал, что ранение на его спине Самое худшее. Би смотрела молча, потом взяла два ведёрка, предназначенных для мёда, горячую воду или холодную, спросила она с серьёзным видом. Понемногу и то, и другое, сказал я. Би приостановилась у двери. Мёд хорошее средство от заражения крови, сообщила она всё так же серьёзно. Человек-бабочка будет тут почти как дома, ведь пчёлы, наверное, не так уж сильно отличаются от бабочек. Она вышла, и я услышал в коридоре удаляющийся топот её маленьких ножек.